Глава восьмая. Смена роли. Было больно. Очень больно. Меня избивали долго и беспрерывно. Весь день. Смерти давали передышку. Лишь на несколько мгновений. За что меня избивали, я так и не понял. Это было жестоко. Каждая моя кость ломалась и не раз. Внутренние органы разрывались, а наружные крупные кровоточащие раны, чтобы я не умер раньше времени и помучился подольше, прижигали раскаленным железом. В какой-то момент боль слилась в нечто сплошное, неразрывное, без конца и без края. Она стала притупляться. Сколько я получил плюсов к стойкости и характеристикам, не знаю. Голова в те моменты ни о чем не думала, ничего не запоминала, не мыслила. Словно я был в бреду, забытие, кошмарной дреме. В какой момент меня перестали избивать и калечить, я не помню. Просто вдруг осознаю себя лежащим калачиком на подстилке из соломы в своей камере. Луч света пробивается через щель под потолком. Похоже, уже утро. В ногах, втянутых к решетке выхода, стоит миска с едой и ковш с питьем. Медленно поднимаюсь. Прислушиваюсь к своим ощущениям. Ничего. Боли нет. Усталости нет. Видимо, после моей последней смерти, поздно вечером, меня больше не трогали. Просто оставили в камере. А я, не очнувшись, сразу вырубился. Еду и воду проглатываю, словно и не было ничего. А решетка снова оказывается открыта, и я выхожу во внутренний двор на песок. Тут, как и вчера, в раннее утро никого нет. Снова провожу водные процедуры, перед этим вдоволь напившись. На этот раз доспехов на мне нет. Избивали и калечили меня голым. Лишь споласкиваю набедренную повязку, отжимаю и надеваю мокрую. Ничего, под этим солнцем быстро высохнет. Выполняя комплекс разминки с утяжеленным шестом, слышу дробный топот в одном из проходов. Это выбегают будущие гладиаторы, шлепая по каменной плитке коридора с сандалиями. Стараюсь ни на кого не обращать внимания. Мне необходимо сделать как можно больше упражнений до того, как снова начнут избивать. Но я все равно контролирую то, что происходит рядом, и тех, кто приближается ко мне. Просто так себя калечить не дам. Сначала обеспечу встречу морт нападающих с тяжелым металлическим древком. Всем встать в строй! рявкает появившийся протоген. Тут же раздается команда других тренеров подгоняющих молодняк. Ветераны и элита сами, не спеша, занимают свои места вдоль всего двора. Даже те несколько мужиков, что выполняют роль живого манекена, подбегают и встают в самый дальний край построения. Ты. Снова рявкает обожженный, и я понимаю, что обращаются ко мне. Оборачиваюсь. Так и есть. Палец главного мастера смотрит на меня. Встал в строй, командует он, и сверлит меня своими холодными глазами, видя, что я не тороплюсь исполнять приказ. Повторение вчерашнего хочешь. Остальные бойцы молча взирают на меня. Вздыхаю. Не хочу я вчерашнего, хоть и имеется желание послать этого мудака и остальных в придачу. Положив посог, Иду к куче живых манекенов. Эти меня сторонятся, как чумного. Не хотят стоять рядом. Протокен, дождавшись, когда я займу место в строю, заводит пафосную речь. Предком нашего хозяина мания и основателя этой школы является великий род агиадов, легендарной Спарты. Это самая лучшая школа самых великих гладиаторов, что когда-либо видел этот мир. Только тут закаляются настоящие мужчины, а из них непревзойденные чемпионы арены. Здесь и сейчас ваша жизнь. Говорил он долго. После длительной пафосной прелюдии Протоген информирует нас о том, что Лудусу, это он так школу гладиаторов обозвал, выпадает честь предоставить бойцов для предстоящих праздников в городе Эпир. Я бы перевел его речь по-другому гладиатором предоставляется возможность с пафосом сдохнуть на арене подрев многочисленной публики просто обоженный расписывает это как подарок судьбы для всех нас и вообще право сдохнуть нужно еще заработать и мы все должны постараться не заморать на этих играх наш лудус имя мания и его древний род. А еще бойцам, которым предоставится такая уникальная и просто сказочная возможность сражаться на арене, необходимо удивить как зрителей, так и устроителей игр, некого Абитуса. Все это ради процветания нашей гладиаторской школы и мания. После этой долгой проникновенной речи, что, возможно, была нацелена вдохновить бойцов, на большую отдачу во время тренировок. Тренеры начинают раздавать гладиаторам указания. А Портаген снова нацеливается на меня. Ты. Как тебя там? Он на некоторое время задумывается, а затем продолжает. Геласий. Геласий вроде говорил, что тебя раньше красавчиком звали. Геласий – это вроде тот, что забрал меня у Лустера. И привез сюда. «Ха!» Подает голос пир. «Вчера он точно был красавчиком, Когда от его рожи места живого не осталось. Особенно после того, Как я последние зубы ему выбил. Может его снова украсить?» «Тебе возможность такая Представится сегодня!» Не оборачиваясь, проговаривает протаген. «Отличная новость!» Потирает руки пир. «С нетерпением жду встречи с красавчиком!» «Меня зовут Илюха», — твердо произношу я. «Как же мне надоело это прозвище еще на корабле Лустера!» «Мне плевать на твое варварское имя», — отрезает портаген. «Оно не звучит. Будешь красавчиком!» Возникает вопрос, для чего рабу, которого... Уготована участь живого манекена, нужно звучащее имя. Не дождавшись моей реакции, протаген продолжает. «Так вот, красавчик, что ты можешь мне рассказать про Снора? Помнишь такого?» «Помню ли я Снора? Он смеется?» «Я знаю, что он труп», — отвечаю ему. «Интересно проговаривает этот громилос, обожженный и безволосый из-за этого головой, из-под отсутствующей брови, сверля меня глазами. И когда эта северная собака успела сдохнуть? Еще нет, но сразу как только снова увидится со мной, поясняю я. Твой настрой мне и нашему господину Манию на руку. Не успеваю обдумывать сказанное им, как протаген задает мне следующий неожиданный вопрос. варяк что был твоим наставником? Обучал тебя обои рукому бою?» «Немного», — неуверенно отвечаю ему, так как не успеваю понять, к чему он задает этот вопрос. «Хм... Димахер очень эффектен на арене. Вызывает восторг публики. И очень редок. А если все получится... После этих непонятных слов и еще одного небольшого раздумья, тоже совершенно непонятного для меня, протоген выдает. «Быть тебе, красавчик, димахером. И с этого момента, пока ты здесь, на песке нашего Лудуса, чтобы у тебя в каждой руке был тренировочный меч». И ты их не должен выпускать ни при каких обстоятельствах. Слышавшие этот разговор бойцы начинают шумно рассуждать о только что сказанном. Димахер? Протагент, ты серьезно? Громче всех возмущается пир. Ты хочешь живого манекена выпустить на арену в роли Димахера? Эту куклу для битья? Или это шутка такая? У рыжего бойца чуть пар из ноздрей идет и это честно меня радует, а еще он своим высказыванием кое что проясняет из меня что все таки хотят сделать гладиатора просто сложилась очень удачная картина спокойно отвечает портоген видно боги любят нашего господина мания и дают возможность ему разыграть очень интересную карту, как я и говорил ранее нашему лудусу Очень важно на предстоящих праздниках хорошо себя проявить. И желательно удивить Авитуса с его влиятельными гостями, а также народ на трибунах. Устроить настоящее зрелище. А причем здесь этот кусок дерьма? Не понимает его пир. А он-то как раз причем? Усмехается протоген. И ухмылка на его обожженном лице выглядит особенно жутко. Есть такой ушлый торговец по имени Лустер. И его правая рука викинг Снор. «Я знаю этого бородатого кабана!» – раздается среди гладиаторов. «Это из-за него меня продали господину Манию?» А протагент тем временем продолжает. Эти двое продали нашему господину на роль живого манекена вот это дерьмо. Он указывает на меня. Они обещали, что это крепкий, здоровый и очень выносливый варвар. Как оказалось, они не обманули. Вы видели, что этот парень выдержал. Это дерьмо оказалось не жидким, а засохшим и твердым. Но господин Маний. Увидев этого мальца впервые, обиделся на торговца и викинга за обман. Ведь он им доверился и взял товар не глядя, поверив уверением. А за потерю доверия необходимо наказывать. Несколько правильных слов в нужные уши, и теперь Лустер со всей его команды в больших долгах. Настолько больших, что его бойцы становятся рабами. А снор, вот удача, попадает в другой лудус, к нашему конкуренту Ланисти Диоклу. А при чем здесь снор, диокл, предстоящие игры и удача? Не выдерживая кто-то и задает вопрос. Все просто, проговаривает протоген. Диокл уже заявил, что выставит снора на предстоящих играх, как Мурмелона. А теперь представьте, если против Снора выйдет наш юнец в роли Димахера. Причем господин Мани публично заявит, что выставляет не основного бойца, а раба, проданного Снором на роль живого манекена. Это, кстати, должен будет подтвердить Лустер, которого туда за шкирку приведут. А еще будет заявлено, что для победы над гладиаторами Диокла Достаточно необученных рабов. И наш красавчик будет единственным от нашего Лудуса, кто выйдет против бойцов Диокла. Остальных господин маний поставит против гладиаторов других школ. Протоген еще раз осматривает окружающих нас мужиков и продолжает. Это будет не просто бой, а бой со своей историей и драмой. Все любят такие представления. Особенно толпа. Еще они любят зрелище. А бои редких на арене димахеров почти всегда зрелище. Я что-то не понял, напоминает о себе пир. Я буду красавчика сегодня калечить или нет? Сначала проверю, стоит ли он наших усилий и надежд. Отвечает протоген. А потом, если парень пройдет проверку, он твой пир на весь день. Ведь ты же у нас тоже выступаешь, в роли Мурмелона. Значит, с тобой ему и тренироваться. Что застыл? Это уже протоген рявкает на меня. Быстро взял два мяча. А я не спешу сразу подрываться. Обдумываю. Что все это для меня значит? Мне плевать и на этот лудос, и на мания, и его предков. Все равно, какая будет слава у этого места. Но, если буду выступать на арене, как гладиатор, то срок пребывания в статусе раба значительно сократится. Хотя мне за побег и убийство людей, меня пленивших, сумма выкупа не слабо увеличена. Для многих это приговор быть вечным рабом. Не уверен, что и мне дадут возможность быстро выкупиться. Скорее, мне подвернется возможность снова сбежать, чем и воспользуюсь. Нужно только все как следует обдумать и подготовиться. Но, а пока можно нормально потренироваться и провести битвы на арене, что тоже будет своеобразной тренировкой. Мне очень надоело быть избиваемым куском мяса, хоть и это приносит свою пользу. Что еще? Снор. Этого чертового ублюдка точно следует убить, и я это сделаю. Мне, по идее, нужно тут уничтожить как можно больше воинов, которые в будущем могут встать в строй против славян. И арена мне позволит это делать официально, не таясь. Враги сами будут ликовать моим победам. Так, Илюха, куда-то тебя понесло. Что-то ты стал более жестоким и стал относиться к чужим жизням намного безразличней. Раньше каждый раз мелькало в голове сомнение, когда лишал противника жизни. Только игроков было совсем не жалко. Их убийство за убийство как таковое не считал. Они же все равно воскреснут. А вот местные, только сейчас все иначе есть родной народ и есть враги похоже последние события поменяли мое мировоззрение и отношение ко всему происходящему и что бы там ни говорил тот же рогдай или любой из игроков этот мир не игра он самый что ни на есть реальный замечая сверляющий меня взгляд протогена Отбрасываю ненужные сейчас мысли, что пронеслись быстро и заняли всего несколько мгновений. С гордо поднятой головой, не спеша, прохожу к стойке с тренировочным оружием и беру два меча Вар, вставай против красавчика. Протоген приказывает одному из более опытных гладиаторов. Молодой парень что уже тренируется отдельно от строя новичков, подходит и встает передо мной. В его руке меч и круглый металлический щит. Бой! Эта команда служит началом поединка. И мне сразу же приходится уводить клинком левой руки меч соперника и тут же отступать на пару шагов. Так как Вар резким ударом выносит свой щит вперед, норовая попасть мне по голове, а заодно загородить обзор. Тем временем его меч уже летит горизонтально, стараясь ранить мне бедро. На этот раз отбиваю выпад клинком правой руки, а левой наношу колющий удар. Вар вовремя отступает, и я промахиваюсь. Но не даю сопернику предпринять следующий шаг. сам тарани его в щит своим плечом. Тот явно такого не ожидает, потому отшатывается, немного теряя равновесие а я рассекаю воздух оружием правой руки. Вар успевает щитом прикрыть голову. Отклоняю свой корпус, пропускаю кол его клинка и вгоняю конец тренировочного меча ему в ребра. Пусть деревяшка и тупая, но удар получается сильным. Результатом становится протнутая кожа и хруст ломаемой кости. «Хватит!» — рявкает протоген, завершая схватку. Но прежде чем остановиться, пробиваю варру с колена в нос, когда тот от моего прошлого удара оседает на колени. Его голова запрокидывается, орошая воздух фонтанчиком кровавых брызг, сияющих на солнце красными жемчужными от тела отбрасывается спиной на песок. К гладиатору сразу подбегает пара рабов, обеспечивающих первую медицинскую помощь на этой тренировочной площадке. И суетятся над парнем. Мне вот никто не помогал, когда я истекал кровью. Меня все избивали, избивали, ломали и калечили до тех пор, пока не отправлялся на перерождение. Теперь ты, Пир, приглашает протоген. Но сначала переоденься. Принести ему форму Мурмелона. Может? Пытается протестовать Рыжий, но его обрывает обожженный. Не может. «Переодевайся!» Гладиатору приносят экипировку и помогают быстро облачиться в нее. Теперь рыжий стоит в странной, на мой взгляд, форме. Металлический шлем с широкими полями и сеткой на месте лица. На правой руке массивный наруч из слоев жесткой кожи с металлическими пластинами снаружи, что идет от кисти до плеча, переходя в наплечник. Нагольник из точно такого же материала и только на левой ноге. Широкий кожаный пояс поверх набедренной повязки, в руках короткий деревянный меч в виде гладиуса и здоровенный прямоугольный ростовой щит. Выглядит рыжий амбал во всем этом довольно эффектно. Посмотрим, насколько эта экипировка будет ему полезной. «Так, красавчик, будет выглядеть Снор, когда ты выйдешь против него на играх», — поясняет Портаген. «Именно Мурмеллона ты должен безжалостно убить на потеху публики. А сейчас изучишь в тренировочном бою все его сильные и уязвимые места. Может, еще и его переоденешь в Димахера?» — усмехается Пир, покачивая Гладиусом и намереваясь скорее пустить его в ход. «Незачем». Отвечает портоген Он и на арену выйдет, только в набедренной повязке, словно обычный раб и голодранец, а не обученный боец. Разве он имеет шансы? Не унимается рыжий. Снор опытный воин. Будет бестолковый бой, где викинг разделает голову юнца. Думаю, у красавчика есть большие шансы повернуть схватку в свою сторону. Я наблюдал за ним. Он упорный, выносливый. И дух его силен. Справится. Должен справиться. Говорит так, словно меня нет рядом. Или я бездушный предмет. Кем скорее всего для него являюсь. А плевать. Главное, сейчас у меня будет шанс ответить пиру что раньше оставался безнаказанным после моего избиения. «Бой!» — дает команду протоген, И рыжий сразу встает в стойку. Он обращен ко мне левой стороной. Ростовой щит почти полностью закрывает его. А сильно загнутые края позволяют защитить тело гладиатора с боков. Сверху над щитом торчит верхняя часть металлического шлема, оставляя над кромкой глаза. Скрытой металлической сеткой, а снизу выглядывает защищенная наконечником нога. Куда бы ни пришелся мой удар, повреждений он не нанесет. Но пирых от меня и не ждет. Нападает сам, быстро и умело. Напирает как мечом, так и щитом. Его удары сыпятся один за другим. В этот момент понимаю, что силой он превосходит меня. Умением тоже. Гладиатор, похоже, провел очень много схваток с разнообразными противниками в данной экипировке и этим стилем. Мне же биться сразу двумя клинками не так привычно, как с мечом и щитом. Не успел хромвар как следует вбить меня в умение обоерукого боя? Так погонял по верхам. Сказал, что этого достаточно. И если я не дурак, то сам разобью этот навык в своем стиле что будет подходить именно мне. Через полминуты оказываюсь на песке с разбитым носом. Голова гудит от сильного удара. Тут же мне приходится уходить перекатом. Так как в песок, где я только что лежал, втыкается тяжелый край ростового щита. «Куда же ты убегаешь? Я еще не закончил!» Издевательски сменется пир. Я сделаю из тебя настоящего красавчика. Десяток ударов по твоей роже, и ты изменишься в лучшую сторону. Еще через минуту у меня отнимается правая нога, а удар мечом в грудь ломает мои ребра. Точно с таким же хрустом, как до этого они ломались у вара. Затем в меня врезается щит, и я снова оказываюсь на песке. А потом вижу, как на мое лицо опускается мощное колено. Темно. Через четыре дня «Ах ты кусок вонючего мяса!» — ругается пир, когда отхватывает по правой ноге, незащищенный наголенником «Сам ты, гнида рыжая!» — отвечаю ему Наседаю на него, осыпая ударами обоих мечей, заставляя противника уйти в некоторое время в оборону Пир резко выкидывает свой огромный щит вперед, тем самым подлавливая оба моих клинка и отбивает их в сторону. Сам наносит гладием мощный боковой удар. Я ждал этого приема, потому немного смещаюсь. Хоть противнику и удается меня чиркнуть с самым кончиком, сильного вреда мне это не наносит. Я же в этот момент подцепляю сандалий песок и быстрым движением ноги, Отправляю его в лицевую сетку оппонента. «Собака!» – ругается рыжий, когда в его глаза попадает песок. «Да, нечестный прием, но эффективный. Такие на арене не порицаются. Сам рыжий и не такое делал во время наших схваток». Успеваю отпрыгнуть от размашистых движений пира. И пока он плохо видит, треснуть мечом по металлическому шлему заставляя его голову звенеть от мощного удара. «Хватит!» — прерывает нас протоген. «На сегодня хватит. Вам нужно отдохнуть перед завтрашней дорогой в Эпир, где предстоит выступить на празднике». И добавляет еще громче. «И, наконец, нормально отмыться от этой вони и дерьма, которым вы пропахли. Бегом в термо!»